Глава сороковая. Ужин. Анфиса. Сегодня важный день. Мне нужно в клинику, чтобы выполнить первый этап процедуры. С утра жутко волнуюсь, поэтому очень рано открываю глаза и бесполезно пытаюсь вновь уснуть. Мозг начинает работать и анализировать предстоящие события. Когда вхожу на кухню, вижу, что там Леонид. Только этого мне еще не хватало. Доброе утро. Доброе. Принимаюсь за приготовление завтрака для себя и Ани, стараясь не обращать внимания на мужа. Кажется, ему нравится, когда я себя веду подобным образом. Увлечённо готовлю блинчики, все в мыслях о предстоящей процедуре и даже не сразу понимаю, что Леонид обращается ко мне. «Анфиса, хотела вас попросить сегодня сопроводить меня на деловой ужин». Я поворачиваюсь к нему, До меня не доходит смысл такой длинной, вежливой фразы, сказанной в мой адрес. Часто моргаю ресницами и подбираю слова для ответа. Конечно. Он кивает. А во сколько нужно быть готовой и какое платье надеть? Вечернее? В шесть. Да, выберите что-нибудь на свой вкус. Хорошо. Он допивает кофе и говорит. Тогда до вечера. Я забыла обо всем на свете. Столько слов одновременно и даже личное приглашение. Точно сегодня слишком много потрясений. В клинике перенервничала, но все прошло хорошо, по заверениям доктора. Теперь пять дней ожидания, повторная процедура, и все. За такое активное утро жутко устала. Меньше всего мне сегодня хотелось куда-то тащиться. Я бы сейчас рухнула и провалялась до вечера, а может и до утра, но отказаться не могу. Поэтому все по плану. Прическа, макияж и шикарное платье. Только сегодня, пожалуй, с макияжем и прической справлюсь сама, чтобы сэкономить время. Спускалась по лестнице и переживала, как бы не запутаться в длинном подоле платья. Поэтому увидела Леонида только когда спустилась и подняла глаза. Он внимательно наблюдал за мной. Взгляд мужчины, который смотрит на то, что ему нравится, и с удовольствием рассматривает это, придал мне уверенности. Я улыбнулась и сказала. «Привет. Не опоздала?» «Нет, ты вовремя. Хорошо выглядишь». «Спасибо». Не смогла сдержать румянец. Уверена, даже через вечерний макияж он хорошо виден. Мы оделись. Хоть рядом никого не было, я уже по привычке взяла его под руку. И мы пошли к машине. Вот сейчас стало стыдно за то, что творю. Когда появлялась иллюзия того, что у нас все же может быть семья, мне всегда хотелось все рассказать. Не нравилось его обманывать. Несмотря ни на что, считала Леонида очень хорошим человеком, который недостоин такого отношения. Ей изо всех сил боролась с этим чувством. Но вот сейчас точно не время для откровений. В машине молчание опять нарушил Леонид. — У нас ужин с долями Помнишь, твой знакомый с благотворительного вечера? Будет с отцом. Щуки опять загорелись красным пламенем. Хорошо, в машине уже темно. Мне стало жутко стыдно. Казалось, он сказал слова двусмысленно, чтобы как-то задеть. Не знала, как реагировать, и ответила нейтрально. Хорошо. Оставили одежду и вошли в шикарный зал ресторана. Официант нас проводил к заказанному стулеку. Людей было много, и все превосходно одеты. Такое скопление красивых, богатых, потрясающе выглядящих людей, что глаза разбегаются от этой роскоши. Я смотрюсь, наверное, не хуже, но все же чувствую себя не в своей тарелке. За столом уже сидели сын и отец. Александр, увидев меня, продемонстрировал голливудскую улыбку. Очевидно, был рад нашей встрече. Леонид крепко держал меня за руку и игнорировал всяческие его взгляды. — Добрый вечер. Тимофей Иванович – мой самый бдительный и неравнодушный клиент. При этом Тимофей Иванович искренне рассмеялся. «Моя супруга Ольга». «Очень приятно. Знаю, что его достал, но я привык получать качественно выполненную работу. Мой сын Александр. Кажется, вы уже с ним знакомы?» «Теперь, вижу, он не врал, когда говорил, что супруга у вас дивной красоты». Меня вроде хвалили, но хотелось провалиться сквозь землю. Я все старалась смело улыбаться и ничего лишнего не говорить. Сели, наконец, за стол. Александр ловко меня усадил рядом с собой, а Леонид занял место ближе к его отцу. Стол круглый, и, в общем, это было удобно. Все расселись по интересам. Взял слово Тимофей Иванович. — Ну что ж, давайте выпьем за окончание проекта. Ольга, хочу сказать, что ваш муж просто гений продвижения и рекламы. Ни на секунду не пожалел, что доверил ему свое дело. Я улыбнулась. Вот ищу кирпичик в характеристику Леонида. Он отличный профессионал. Рада слышать. Он ведь совсем меня не посвящает в свои дела. А мне очень интересно, где мой муж пропадает днями напролет. Пыталась я подражать женушкам богатеньких бизнесменов согласно устоявшемуся образу, взятому из фильмов. О, Леонид, я прямо чувствую свою вину. Была бы у меня такая супруга, я бы вообще из дома не выходил. Вот сама она ну кто меня за язык тянул? Этот старикашка меня уже раздражал. Я по обыкновению не пила, и Александр спросил. «Даже не попробуйте вино, которое мы выбрали?» «Я совсем не пью и вряд ли смогу оценить». Тимофей Иванович отозвался, словно был знатоком. «Да-да, девушки нынче в погоне за молодостью отказывают себе во всем. Наслышан». Улыбнулась. Собралась еще та компания. Леонид был будто не с нами. Часто смотрел в никуда и рассеянно слушал непрерывную речь своего клиента. В работе ли дело? Что его вообще может так расстраивать? С Аней все в порядке. Возможно, сам болеет и скрывает. Я чувствовала, что что-то не так. И серьезно решила с ним завтра поговорить. Вдруг смогу помочь. Постепенно Тимофей Иванович начал грузить Леонида вопросами, и по отрепетированному тону мужа я поняла, что это происходило постоянно во время работы над проектом. Наверное, он не меньше рад, что все наконец закончилось. Меня взял в оборот Александр. В конце и края не было его вопросам и рассказам старалась вежливо отвечать и улыбалась по мере возможности. Но вообще-то это уже слишком ей без того сегодня устала а еще выдерживать такие настойчивые ухаживания кавалера он вообще в своем уме при живом то муже не знала как себя вести и послать его не могла и нужно было это уже остановить не выдержала и отправилась в дамскую комнату шла обратно и думала как бы поменяться местами с леонидом уж лучше поговорю с его отцом вернулась и увидела что за столом сидит только мой муж Заняла свое место и ни слова не произнесла, но очень хотелось пожаловаться. Спустя минуты три неловкого молчания взяла Леонида за руку и сказала с комично грустным лицом. — Я не могу. Он меня уже достал. Это вообще нормально? Леонид смотрел то на меня, то на мою руку. — У них это семейное. И едва улыбнулся уголками губ. В ответ я его озарила улыбкой, которая демонстрировала все тридцать два зуба. «Так спаси меня!» «Я настолько обрадовалась, что мне не показалось утром, и у нас действительно нормальный диалог, что готова была кинуться на него прямо сейчас и зацеловать!» «Хочешь, пойдем домой?» Я активно закивала. Вернулась сладкая парочка, и Леонид сразу сказал, что я себя неважно чувствую, поэтому мы вынуждены откланяться. Они смотрели с искренним сожалением, хотя, по сути, наш долг выполнен, И единственное, не дошло дело до десерта. Но, думаю, они справятся и без нас. Взяла Леонида под руку. Чуть ближе, чем обычно, пользуясь случаем, у всех на виду прижималась к его крепкому плечу и наслаждалась тем, что иду рядом с таким мужчиной. Когда его нет, то, в общем, все нормально. Но когда он вот так близко, хочется стать к нему еще ближе. Он помог мне надеть шубу и вроде бы тоже сокращает расстояние там, где можно было быть и дальше. Мне опять как никогда кажется, что мы настоящая пара. Сидим в машине, и каждый смотрит в свое окно. Я боюсь повернуться и взглянуть в его сторону, потому что сердце снова выпрыгивает из груди и сложно дышать. Опять этот неожиданный приступ. Я боюсь и одновременно хочу, чтобы Леонид почувствовал все это. И пусть будет, как в прошлый раз, я готова на все. Не готова только сама сделать первый шаг.